«Так, как я богата!» Самым спокойным тоном продолжала Ванина. «Я надеюсь, вы примете от меня оружие и деньги!» Мисси несколько мгновений пристально смотрел на нее. Потом, кинувши свое объятие, произнес. «Жизнь моя! Ты заставляешь меня забыть все, даже мой долг. Но чем благороднее твое сердце, тем лучше ты должна понимать меня. Ванина пролила много слез, и было решено, что миссерили покинет Рим не раньше, чем через двое суток. Петро, сказала она ему на следующий день, вы мне часто говорили, что человек знатный, какой-нибудь римский князь, например, располагающий большими деньгами. может оказать величайшие услуги делу свободы, если когда-нибудь Австрия окажется вовлеченной в большую войну далеко от нас. Разумеется, с удивлением ответил Пьетро. Так вот, вы обладаете мужеством. Вам достает только высокого положения. Я предлагаю вам мою руку, И двести тысяч ливров годового дохода. Я берусь добиться согласия моего отца. Петро бросился к ее ногам. Ванина сияла от радости. Я страстно люблю вас, проговорил он. Но я бедный слуга Родины. Чем несчастнее Италия, тем больше я обязан сохранить ей верность. Чтобы добиться согласия Дона Газдрубала, придется несколько лет играть жалкую роль. Я отказываюсь от тебя, Ванина. Миссерили поспешил связать себя этими словами. Мужество готово было изменить ему. Мое горе в том, — воскликнул он, — что я люблю тебя больше жизни, и покинуть Рим — величайшая для меня мука. Ах, чего Италия не освобождена от варваров. «С каким удовольствием я бы сел с тобой на корабль и уехал жить в Америку?» Ванина оставалась холодна, как лед. Этот отказ от ее руки уязвил ее гордость. Однако вскоре она кинулась в объятия миссерили. «Никогда еще ты не казался мне таким милым!» — воскликнула она. «Да, мой скромный деревенский хирург, я твоя навеки, ты велик, как наши древние римляне!» Все мысли о будущем, все опасности, подсказываемые здравым смыслом, развеялись. То был миг чистейшей любви. Когда к ним вернулась способность трезво рассуждать, Ванина сказала, «Я приеду в Романию почти в одно время с тобой». «Велю назначить мне ванны в Паретте. Остановлюсь я в замке, которым мы владеем, в Сан-Николо, около Форли. Там я проживу с тобой всю жизнь», — воскликнул Миссериле. «Отныне моя участь держать на все», — со вздохом продолжала Ванина. «Я погублю себя ради тебя, но будь что будет». «Можешь ли ты любить обесчищенную девушку?» «Разве ты не моя жена?» — сказал мистерили. «Жена, обожаемая навеки. Я сумею любить и защищать тебя». Ванине надо было выехать из дому. Едва она ушла от мистерили, как он стал находить свое поведение грубым. «Что такое родина?» — подумал он. Это не живое существо, которому мы должны быть признательны за какое-нибудь благодеяние, и которое было бы несчастно и могло бы проклинать нас, если бы мы не выказывали этой признательности. Родина и свобода — нечто вроде моего плаща. Это вещь, которая мне полезна, которую я, конечно, должен купить, если я не получил ее в наследство от отца. Короче сказать, я люблю родину и свободу. бы они мне полезны, если они не нужны мне, если они для меня тоже, что плащ в августе, к чему покупать их, и при том такой чудовищной ценой? Ванина так хороша, так необычайно умна. Все будут домогаться ее благосклонности. Она забудет меня.